Первая четвёртая. Участие несовершеннолетних в гражданско-правовых отношениях. Что такое правоспособность и дееспособность? Многие ошибочно полагают, что дети не имеют никаких прав до наступления совершеннолетия, и поэтому они не могут обладать имуществом, участвовать в гражданско-правовых сделках от своего имени. В действительности дело обстоит Совсем не так. Прежде всего необходимо отметить, что для участия в гражданско-правовых отношениях любой гражданин должен обладать правоспособностью и дееспособностью. Правоспособность это способность иметь гражданские права и нести обязанности. Правоспособность возникает у каждого в момент рождения и прекращается со смертью. Статья 17 ГК Российской Федерации. Она в равной мере признаётся за всеми гражданами. Так, например, если отец ребёнка умер до его рождения, то ребёнок будет иметь право наследовать имущество отца. Однако следует помнить, что правоспособность возникает у ребёнка в момент рождения. Это означает, что право принять наследство после смерти отца Возникает у ребёнка только в момент рождения. Таким образом, несовершеннолетние способны иметь гражданские права и нести обязанности. Однако для того, чтобы полностью самостоятельно осуществлять свои права и нести обязанности, связанные с ними, необходимо быть также дееспособным. Дееспособность это способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их. Дееспособность в полном объеме возникает только с наступлением совершеннолетия, то есть по достижении гражданином 18-летнего возраста. Статья 21 ГК Российской Федерации. Вопрос. Моей дочери всего 4 года. Ее бабушка, моя мать, задумала подарить внучке дом в деревне. Мне кажется, что до совершеннолетия дочери этого сделать нельзя. Так ли это? В данном случае речь идет о заключении сделки с недвижимостью. Такую сделку от имени любого малолетнего могут совершить только его родители, усыновители или опекуны, так как заключение такой сделки требует нотариального оформления и... и государственной регистрации. Какие сделки несовершеннолетние от 6 до 14 лет могут совершать самостоятельно без участия родителей, усыновителей и опекунов? Законом предусмотрено, что несовершеннолетние в возрасте от 6 до 14 лет малолетние вправе некоторые сделки совершать самостоятельно. то есть без согласия своих родителей, усыновителей или опекунов. Статья 28 ГК Российской Федерации. Прежде всего это мелкие бытовые сделки. Понятие мелкой бытовой сделки закон не даёт. Практика к таким сделкам относит покупку малолетним продуктов питания, например, мороженого, игрушек, детских книг или иных товаров. по своим потребительским свойствам, соответствующих возрасту ребенка. Чаще всего такие сделки исполняются немедленно после совершения, например, покупка какого-либо товара. Но возможно совершение малолетним и такой сделки, которая будет исполняться позже, например, сдача малолетним фотопленки в фотостудию для проявки. Еще одна категория сделок – которая несовершеннолетняя в возрасте от 6 до 14 лет вправе совершать самостоятельно это сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды. В числе этих сделок можно назвать получение малолетним подарков, кроме случаев получения в подарок денег, которые могут быть подарены малолетнему только с согласия законного представителя, или заключения договоров Дающим им право безвозмездно пользоваться каким-либо имуществом, например, полученными в библиотеках книгами. Необходимо иметь в виду, что закон допускает совершение несовершеннолетними таких сделок при условии, что они не требуют ни нотариального удостоверения, ни государственной регистрации. Кроме вышеназванных сделок, малолетние вправе совершать сделки по распоряжению средствами предоставленными им законными представителями или с их согласия третьими лицами. При этом средства могут быть предоставлены как для определённой цели, так и для свободного распоряжения. Однако, независимо от того, кем несовершеннолетнему были предоставлены средства, законным представителем или иным лицом с его согласия, распоряжающийся ими малолетний вправе совершать лишь Мелкие бытовые сделки. Необходимо помнить, что лица, не являющиеся законными представителями малолетних, вправе передавать малолетнему деньги только с согласия законного представителя. Так, если бабушка решила дать внуку 300.000 рублей, она должна спросить разрешение у родителей ребёнка. А если родители разведены, то у того из них, с кем остался проживать ребёнок, С каких лет малолетние вправе выполнять поручения старших, связанные с распоряжением деньгами? Если говорить о выполнении детьми поручений, связанных с распоряжением денежными средствами, то необходимо прежде всего отметить, что такие поручения могут быть даны детям только их родителями или лицами их заменяющими, усыновителями, опекунами. Но и эти лица не вправе поручать детям совершение таких действий, которые связаны с получением денег. Так, даже родитель не вправе поручить ребенку получение денежного перевода на почте или выдать ему доверенность на получение зарплаты по месту работы родителя. По закону, малолетние вправе совершать сделки, связанные с распоряжением денежными средствами и не виноват предоставленными им законными представителями, родителями, усыновителями или опекунами или иными лицами с согласия законных представителей. Статья 28 ГК Российской Федерации. Таким образом, законные представители ребёнка могут передать ему денежные средства для совершения определённых действий, например, для покупки продуктов питания или оплаты коммунальных платежей за квартиру. Следует заметить, что данное правило касается не только малолетних, но и несовершеннолетних более старшего возраста. Если же без согласия родителей несовершеннолетнему будут переданы деньги учителем на покупку книги или соседкой на покупку хлеба, то закон будет нарушен, так как совершение таких действий не входит в пределы дееспособности несовершеннолетних. Конечно же, Это не означает, что несовершеннолетние дети не должны помогать старшим. Но лицам, предоставляющим денежные средства несовершеннолетним без согласия их родителей, следует помнить, что они рискуют не получить желаемого результата, так как несовершеннолетний в силу возраста может поступить недостаточно осмотрительно, действуя в чужом интересе. Вопрос Моя дочь учится во втором классе. Для учёбы ей необходимо брать некоторые книги в библиотеке. Но правила библиотеки предусматривают внесение залога за пользование каждой книгой в размере 100 рублей. Может ли ребёнок пользоваться такой библиотекой? В данном случае речь идёт о ребёнке, которому 7 или 8 лет. Пользование книгами из библиотеки можно отнести к сделкам, направленным на безвозмездное получение выгоды, не требующим нотариального удостоверения либо государственной регистрации. Пункт 2 статьи 28 ГК Российской Федерации. Такие сделки малолетние в возрасте от 6 до 14 лет вправе совершать самостоятельно. Даже несмотря на то, что передача книг сопровождается заключением договора залога, пользование книгами продолжает быть безвозмездным. Договор залога, заключаемый между библиотекой и читателем, имеет вспомогательное значение. Залог не является платой за пользование книгами. Он служит посредством обеспечения основного обязательства читателя возврата книги. в библиотеку. Учитывая незначительность суммы залога, данный договор может быть оценён как мелкая бытовая сделка, совершение которой малолетнему также разрешено законом. Пункт 2 статьи 28 ГК Российской Федерации. Вопрос. Моему сыну скоро исполнится 7 лет, и он пойдёт в первый класс. Его дед обещал к первому сентября подарить ему 300 тысяч рублей. Я не против этого подарка, но я слышала, что дарение больших денежных сумм следует оформлять у нотариуса. Так ли это? По общему правилу, предусмотренному в законе, дарение, сопровождаемое передачей дара одаряемому, может быть совершено устно. за исключением следующих случаев. Если дарителем является юридическое лицо и стоимость его подарка превышает 5 установленных законом минимальных размеров оплаты труда, а также если договор дарения содержит обещание сделать подарок в будущем, то он должен быть совершен в письменной форме. пункт 2 статьи 574 ГК Российской Федерации. При этом закон ничего не говорит о том, что договор должен удостоверяться нотариусом. Эти правила касаются дарения движимого имущества, вещи, не относящиеся к недвижимости, включая деньги и ценные бумаги, в соответствии с законом признаются движимым имуществом. Пункт 2 статьи 130 ГК Российской Федерации о понятии недвижимости и о сделках с участием несовершеннолетних подробнее смотрите раздел Особенности сделок с участием несовершеннолетних. В приведённой выше ситуации можно воспользоваться общим правилом и заключить договор устно, если дарение денег будет сопровождаться их передачей. Однако по желанию законного представителя ребёнка договор дарения может быть в данном случае заключён и в письменной форме как содержащее обещание сделать подарок в будущем при желании стороны могут придать любому договору нотариальную форму хотя для договора дарения закона этого и не требует вопрос Моему сыну 13 лет. Его тётка хотела подарить ему на день рождения велосипед, но не успела этого сделать и поэтому дала ему деньги, чтобы он купил себе велосипед сам. Продадут ли ему велосипед, если он отправится в магазин за покупкой без меня? Будет ли эта сделка соответствовать закону? Такая сделка безусловно может быть совершена. Несмотря на то, что ребёнок является малолетним, не достигшим 14 лет, малолетний вправе совершать сделки по распоряжению средствами, предоставленными им, как для определённой цели, так и для свободного распоряжения. Учитывая, что деньги были предоставлены для покупки велосипеда, они могут быть потрачены ребёнком только для этой цели. Даже если деньги предоставлены ребёнку тётей для покупки велосипеда в качестве подарка на день рождения, их передача могла быть произведена только с согласия родителей ребёнка. Пункт 3 статьи 28 ГК Российской Федерации. Согласие родителей на получение ребёнком денег необходимо в любом случае, независимо от того, кем они предоставляются. Вопрос «Моему сыну исполнилось 10 лет. Я подарила ему роликовые коньки. Не прошло и недели, как он поменял их у друга на старый велосипед. Родители этого мальчика не хотят вмешиваться в отношения детей. А я считаю, что дети были не вправе совершать такой обмен без согласия родителей. Кто из нас прав?» «Дети – это не так. не вправе совершать такие сделки без согласия родителей тем более учитывая что роликовые коньки были подарком для того чтобы рассмотреть ситуацию с точки зрения закона необходимо обратиться к пункту 3 статьи 28 ГК Российской Федерации в данной норме определено что малолетние в возрасте от 6 до 14 лет вправе самостоятельно совершать сделки по распоряжению средствами предоставленными законными представителями или с их согласие третьими лицами для определённой цели или свободного распоряжения если средства предоставлены для определённой цели то распоряжаться ими ребёнок может только для достижения этой цели Под средствами, предоставленными малолетнему в данном случае, можно понимать не только денежные средства, но и иное имущество, в том числе и роликовые коньки, так как понятие «средства» законом не ограничено. Если мама подарила сыну роликовые коньки, то, видимо, она сделала это с единственной целью, чтобы сын пользовался ими сам. Поэтому в данном случае есть основания говорить о том, что при распоряжении имя ребёнок был ограничен этой целью и не вправе был их обменять. Вопрос. Мы с мужем разведены. От нашего брака имеется дочь, ей 9 лет. В соответствии с решением суда муж должен выплачивать мне алименты на содержание дочери, но муж не желает передавать деньги мне. он согласен отдавать их дочери для свободного распоряжения. Прав ли он? Соответствует ли это закону? Отец девочки в данном случае не прав. Законом предусмотрено, что родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. При этом закон предоставляет родителям право самостоятельно определить порядок и форму предоставление содержания детям о чём они могут заключить соглашение статья 80 СК Российской Федерации если же соглашение по какой-либо причине не достигнуто то алименты могут быть взысканы по решению суда независимо от того что является основанием для уплаты алиментов соглашение родителей или решение суда Суммы, причитающиеся ребёнку в качестве элементов, поступают в распоряжение родителей или лиц, заменяющих, и расходуются ими на содержание, воспитание и образование ребёнка. То же касается причитающихся ребёнку пенсий и пособий. Пункт 2 статьи 60 СК Российской Федерации. По закону предполагается что причитающиеся ребёнку суммы являются материальной основой его существования и не могут расходоваться на иные цели, тем более не могут предоставляться для свободного распоряжения самому ребёнку. Несмотря на это, суммы алиментов, пенсий и пособий являются собственностью ребёнка, а не родителя, получающего их за ребёнка. Однако, если родитель обязанную плачевать алименты, сомневается в том, что выплачиваемые суммы будут расходоваться по прямому назначению, он вправе обратиться в суд с требованием о перечислении алиментных сумм на счета, открытые на имя ребенка. Необходимо иметь в виду, что эти суммы не могут превышать 50% алиментов, подлежащих выплате. Пункт 2 ст. 60-й, эска Российской Федерации. Что касается сумм, предоставляемых ребёнку для свободного распоряжения, то они могут выдаваться ребёнку родителем, выплачивающим алименты, сверх суммы алиментов, при этом согласия родителя, с которым остался проживать ребёнок, не требуется, так как независимо от того, с кем из родителей остался ребёнок, они оба имеют в отношении него равные права. Пункт 1 статьи 61 СК Российской Федерации. С каких лет несовершеннолетние вправе ездить в городском транспорте без сопровождения родителей? С каких лет необходимо оплачивать проезд детей на городском транспорте? Мало кто задумывается о том, что садясь в автобус или заходя в метро, Пассажир заключает с транспортной организацией договор перевозки. Этот договор, как и любая другая сделка, должен соответствовать требованиям закона и в том числе совершаться в пределах дея способностей пассажира. Говоря о правах малолетних пассажиров, следует исходить из того, что договоры перевозки в городском транспорте можно отнести к мелким бытовым сделкам. Самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки закон разрешает детям, достигшим шестилетнего возраста. Пункт 2 статьи 28 ГК Российской Федерации. Поэтому, если шестилетний ребёнок подъедет на автобусе, троллейбусе или ином городском транспорте от школы до дома, или совершит иную поездку, соответствующую его потребностям, то его действия будут вполне правомерны. Однако следует иметь в виду, что до достижения ребенком возраста 6 лет договор перевозки носит безвозмездный характер, а после достижения 7-летнего возраста ребенок должен оплачивать свой проезд в городском транспорте, что обычно предусматривается правилами пользования городским транспортом. При этом поездки детей не могут носить характер азарства и развлечений. Дети, проезжающие в городском транспорте, должны наряду со взрослыми соблюдать правила пользования городским транспортом и не создавать неудобств иным пассажирам. Тем не менее, допуская самостоятельный проезд детей на городском транспорте, родителям или лицам их заменяющим Следует помнить, что любой транспорт представляет собой источник повышенной опасности. Могут ли несовершеннолетние в возрасте от 6 до 14 лет продавать газеты на улицах, мыть стёкла автомобилей или заниматься иной предпринимательской деятельностью? Малолетние торгующие газетами или моющие автомобили не редкость в наше время. Однако с точки зрения закона такая деятельность несовершеннолетних недопустима. Любая предпринимательская деятельность несовершеннолетних возможна лишь с возраста, предусмотренного законом. Смотрите раздел Участие несовершеннолетних граждан в предпринимательстве. Каким бы тяжёлым ни было материальное положение семьи, Законные представители малолетних должны принять все меры для предотвращения ранней предпринимательской деятельности детей в нарушение закона. Это необходимо сделать не только в интересах детей, но и в интересах самих законных представителей. Законным представителям детей следует помнить, что любая предпринимательская деятельность Тесно связана с имущественной ответственностью. А имущественная ответственность по сделкам малолетних обычно несут их родители, усыновители или опекуны. Пункт 3 статьи 28 ГК Российской Федерации. Так, если несовершеннолетний, протирая автомобиль, повредит его, на родителей может быть возложена обязанность возмещения вреда владельцу автомобиля. Что касается продажи малолетним газет, следует отметить, что редакции не вправе оптом продавать им газеты, так как такие сделки носят явно предпринимательский характер и выходят за пределы деяспособности малолетних. Статья 28 ГК Российской Федерации.